Виктор. Проснулся я от того, что кто-то гладил меня по голове. А еще от очень странных ощущений в организме. Наверное, простой человек сказал бы, что он заболел, но со мной просто не могло произойти ничего подобного. Даже не открыв глаз, я убедился, что организм находится в полном порядке. Откуда возникли эти странные ощущения, было непонятно. В голове гудело. Все кости ломило, словно они были сломаны. А еще мне было трудно дышать. Словно что-то мешает воздуху свободно попадать в мой организм. И как бы я ни старался, ничего не мог с этим сделать. Идеальное божественное тело отказывалось мне помогать. Подобное было впервые. Открыв глаза, я тут же закрыл их, не в состоянии смотреть на яркий свет, падающий из большого окна. На это простое действие я потратил практически все силы, что у меня сейчас были. «Виктор, ты наконец проснулся, как же я переживала!» раздался голос Ниссы, отчего я наплевал на резь в глазах и снова открыл их. «Кто-нибудь, срочно позовите Илью Валерича!» Крик Ниссы больно резанул по ушам. Я попытался закрыть их руками, но не смог этого сделать. Руки просто не слушались меня, хотя и были в полном порядке. Тогда я попытался пошевелить хоть чем-нибудь, но результат остался прежним. Я не понимал, что происходит. Тело в полном порядке, но не слушается меня. Единственное, что я смог сделать, так это открыть глаза. Потянулся к Силе, и она тут же откликнулась, но дальше этого дело не пошло. Сила была совсем рядом, а я не мог ее коснуться. Словно нас разделял тончайший барьер, пробиться через который было невозможно. Я не понимал, что происходит, что вообще могло случиться. Я же отлично себя чувствовал. После того, как помог императору, решил немного отдохнуть, и вот что из этого вышло. Необходимо собраться и понять, как решить эту проблему. Не существует безвыходных ситуаций. Просто найти решение порой бывает очень сложно, но оно обязательно есть. Сейчас мне необходимо узнать, что произошло. Возможно, эта информация поможет мне во всем разобраться, а для этого необходимо дождаться Ильи Валерича. Нисса продолжала гладить меня по голове, не переставая говорить, что она очень испугалась. «Как давно он пришел в себя?» Раздался голос Ильи Валерьевича, и через несколько секунд его руки коснулись моей головы. Я ощутил, как сила Павлова входит в организм и растекается по нему, передавая своему хозяину всю информацию о моем состоянии. Вот только передавать-то и нечего. Мой организм в идеальном состоянии лучше просто быть не может. Я же сейчас испытывал нечто непонятное, но очень знакомое. Несколько минут назад я сразу послала за вами. Он просто лежит и даже ничего не говорит. Скажите, что с Виктором? Как я могу ему помочь? Если нужно, можете взять мою кровь, хоть всю. Я знаю, что мой биоматериал уникальный, и с его помощью можно сделать очень многое. В лаборатории Кианга я была ценнейшим ресурсом. Он постоянно мне говорил об этом. Ниса тараторила безумолку, что было на нее совсем не похоже. Она действительно очень сильно боялась за меня. Да я, честно говоря, и сам сейчас немного нервничал. К сожалению, пока я не могу сказать ничего конкретного. Отчего-то энергетическая составляющая Виктора перестала функционировать. Надеюсь, что сейчас, когда он пришел в сознание, мне удастся понять, в чем причина этого феномена. Для этого мне потребуется тишина и покой. Поэтому будь так добра выйти из палаты. Илья Валерьевич говорил совершенно спокойно, но я ощущал, насколько он взволнован и раздражен. Он явно хотел поговорить со мной наедине, Аниса даже не думала уходить. Неужели это она стала причиной подобного моего состояния? Учитель Кентен говорил мне, что при определенных условиях идеальное демоническое тело может подавлять возможности идеального божественного тела. Но также он говорил, что создать подобные условия под силу лишь великому мастеру. И только в том случае, если он будет знать, что необходимо делать. В мире учителя таких людей не было. Поэтому он говорил мне, что опасаться Ниса не стоит. Пока она на моей стороне, я могу быть совершенно спокоен. От этих мыслей я стал противен самому себе. Как я вообще мог подумать, что Ниса виновата в моем состоянии? Захотелось треснуть себя по лбу, но я не мог этого сделать. Тем временем Павлов продолжал диагностику, но как только закрылась дверь, он остановился. Наклонившись к моему уху, Илья Валерьевич быстро начал говорить. «Твое тело в идеальном состоянии, но оно отказывается повиноваться». Не пытайся ничего сказать, я знаю, что это именно так. После того, как я восстановил энергетический каркас императора, с ним случилось то же самое. Яд Кианга имеет побочные действия. Когда помогали Всевалуду ты, заразился. Но родовая техника Велесовых смогла побороть этот яд, а вот от побочного действия она не может избавить. На данный момент я нашел только один способ, чтобы избавиться от всех ограничений. Прорыв на следующий ранг. Без сознания ты провел чуть больше двух месяцев. За это время случилось очень много всего, но об этом ты узнаешь потом. Сейчас необходимо вернуть тебя к полноценной жизни. Империи как никогда нужен Велесов. Война уже на пороге нашего дома. Павлов продолжал говорить, а я просто не мог поверить, что с того момента, как я лег спать, прошло уже больше двух месяцев. Тут явно дело было не в ядике Анга. Да и не было его в моем организме. Он тупо не смог бы ничего мне сделать. Я помню, как ощущал нечто непонятное, когда мы вышли из палаты императора, но это точно был не яд. Да и ощущения были очень странными. Даже не могу объяснить, какими именно. Вот и сейчас, когда сила Ильи Валерьевича начала вливаться в мой организм, возникло очень похожее ощущение. Только сейчас понял, что то же самое испытывал в тот день. При этих мыслях правая рука начала отдавать болью, словно кто-то выжигал у меня на коже непонятный знак. «Что это?» «Почему так завоняло паленой плотью?» Резко остановившись, спросил Павлов, а затем он схватил мою руку и принялся материться. Даже не думал, что Илья Валерьевич способен на подобное. «Целитель держал мою руку и пытался воздействовать на нее своей силой, но у него ничего не получалось. Боль постепенно нарастала, но она была вполне терпимой. Да и я в любом случае ничего сейчас не мог с этим сделать. Я хотел посмотреть, что происходит с моей рукой, но не мог этого сделать. Даже не мог попросить Павлова поднять руку так, чтобы я ее увидел». Но каким-то образом целитель смог меня понять и повернуть руку таким образом, чтобы я смог разглядеть знакомый знак. Сразу после того, как я увидел этот знак, я оказался в океане познания, воды которого с неистовой силой обрушивались на единственный клочок суши. За время моего отсутствия остров изменился до неузнаваемости. Если раньше это был просто голый камень, то теперь он превратился в зеленый рай. Сам остров стал намного больше. Я ощущал, что сейчас он способен хранить в себе минимум в пять раз больше энергии, чем изначально. Не знаю, что произошло со мной, но это определенно лучшим образом повлияло на остров. Впрочем, и сам океан познания претерпел довольно сильные изменения. Если раньше здесь всегда был штиль, то сейчас... Бушевала сильнейшая буря. Волны накатывали на остров, обрушиваясь на него со всех сторон. Вся прибрежная растительность уже была уничтожена, но водная стихия даже не думала останавливаться. от чего то океан познания хотел уничтожить этот остров. Я чувствовал, что он в ярости. И в то же время ко мне океан познания по-прежнему относился как к своему хозяину. Стоило мне только подумать, чтобы он прекратил бушевать, как буря немного затихла, но попытки затопить остров не прекратились. Необходимо было разобраться, что произошло, из-за чего океан Познания решил уничтожить остров. Ступив на мягкую почву, напитанную водами океана Познания, я ощутил, как ко мне начала пребывать сила. Остров очень долго ждал меня и копил энергию, и чем больше он ее собирал, тем сильнее разрастался. Но я все не появлялся и не появлялся, чтобы забрать эту энергию и немного помочь острову. Я воспользовался этой энергией всего один раз, и то взял слишком мало. Уже тогда остров начал свое расширение. Постепенно на нем начала появляться почва, следом за ней растения, деревья, теперь остров мог передавать излишки энергии им, но это также была временная мера энергия пребывала быстрее, чем остров успевал ее сохранять ему даже пришлось возвращать ее обратно в океан познания от чего тот и начал бушевать никому не нужна была лишняя энергия, которая перла не переставая и вот Появился и я. Теперь остров может больше не сдерживать мощь, что он уже смог накопить. Он начал избавляться от энергии, передавая ее мне. Не слишком быстро, сказал я, и меня затопило энергетической волной. Я никогда не ощущал так много силы. Она нескончаемым потоком лилась в меня, даже не думая останавливаться. И вот снова возникли те странные ощущения, но сейчас они были гораздо четче, и я мог хоть что-то понять. Меня звали. И этот исходил из центра острова. Сделав первый шаг, я понял, что еще ни разу в жизни мне не было так легко и хорошо. Энергии во мне сейчас было ничуть не меньше, чем после выхода из малого мира мастера Лусио. Сейчас я с легкостью бы справился с ядом Кианга, даже не став калечить энергетический каркас императора. Но это было далеко не предел. Энергия продолжала пребывать. Теперь я чувствовал себя настоящим богом. Даже если сейчас ко мне в гости решит наведаться владыка сантер и сделает это на пике своих сил, то я смогу дать ему отпор. Только сейчас я ощутил себя всесильным в океане познания. Неужели я смог прорваться до первой грани? Но как это возможно? Я же не делал ничего такого. Сперва спас Нису, потом помог императору, и на этом всё. Никогда не поверю, что этого было достаточно, чтобы сразу перешагнуть через два ранга. Быть может, именно это и не дает моему телу нормально функционировать и блокирует возможность коснуться силы в реальном мире? В таком случае, почему с императором случилось то же самое? Он и так находился на первом ранге? Смысла гадать никакого не вижу. Нужно сперва сходить и разобраться, кто меня так настойчиво зовет. Чем больше энергии я поглощал, тем отчетливее становился зов. Меня тянуло к центру острова, и я не стал сопротивляться. Ноги по щиколотку погружались в податливую почву. Каждый шаг прибавлял мне сил. Сейчас я уже мог ощущать большую часть растительности на острове. Каждое дерево, каждый куст, каждая травинка и лепесток всё хранило энергию, предназначенную для меня. И я мог легко передвигаться по этой энергии, но сейчас мне хотелось просто идти по острову, наблюдая за тем, как здесь все изменилось, насколько стало красиво. Океан познания уже перестал бушевать, и стихли все звуки, я шел, наслаждаясь тишиной. Исчез даже зов. Меня просто тянуло в центр острова, и все. А энергия все продолжала пребывать. По мере того, как я поглощал ее, остров начинал оживать. Появлялись новые растения, раскрывались бутоны невиданных цветов, а на деревьях созревали плоды. Таким образом, все вокруг радовалось моему появлению. Появлению бога этого мира. Чем ближе я подходил к центру острова, тем более насыщенной становилась энергия, но я поглощал все, без остатка. И вот я оказался на небольшом пятачке, полностью лишененным растительности. Здесь был только камень, на котором лежала какая-то непонятная вещица, зов исходил именно от неё. Как только нога коснулась камня, я тут же отдернул ее. Если окружающее меня пространство стремилось отдать мне всю энергию, то этот камень наоборот, Хотел забрать у меня ее, и это мне очень не понравилось, отвратительное чувство. Словно кто-то пытается оторвать от тебя кусок плоти, а еще камень мгновенно отрезал мою связь с океаном познания. Но в этот момент зов многократно усилился, и я был не в силах сопротивляться ему». Плевать, что камень высосит из меня всю энергию. Плевать, что я потеряю связь с океаном познания. Я должен взять предмет, который лежит на нем. Не знаю почему, но я был уверен, что только сделав это, смогу сломать ту преграду, которая в реальном мире не позволяет мне использовать дар. Нужно было сделать всего десять шагов. Но даже просто стоять на этом камне было настоящим испытанием. Я держался только благодаря тому, что остров продолжал накачивать меня энергией. Вернее, не меня, а уже этот камень. Я же выступал лишь в роли проводника. Ноги с огромным трудом оторвались от камня. Шаг за шагом я приближался к этому предмету. Когда мне оставалось сделать всего пару шагов, остров сильно тряхнуло, словно в него врезалось нечто огромное, но камень держал меня крепко. словно сильнейший магнит. Где-то вдали послышались раскаты грома, поднялся ураганный ветер, вновь поднимая воды океана Познания. Океан Познания явно хотел сбросить меня с этого камня. Что же это за вещица, раз всё окружающее меня пространство начало так неистово лютовать?